Глава двадцать четвёртая. Дальше всё развивалось стремительно, закручиваясь в тугую спираль и не давая отступить, сбежать, утонуть в сомнениях. Просто кто-то наверху решил, что хватит нам уже бегать друг от друга, пора делать окончательные шаги навстречу. Телефон загудел, сообщая о входящем звонке. «Юля, одна из немногих подруг, которыми я смогла обзавестись, проживая в другом городе». Как это часто бывает, мы с ней познакомились в парке возле песочницы, обсуждая памперсы и процесс прорезывания зубов. У неё сынок Илюша, всего на несколько дней младше моей Олеси. «Кристин, привет!» Голос измученный, усталый. И неудивительно, не успела она после сына оклематься, как уже настрогали с мужем второго. И теперь живот, токсикоз, да ещё и годовалый парень на руках. «Да, Юляш!» «Как жизнь?» «Всё хорошо!» «У тебя как?» «Вообще супер! Полутро ревела, потом ела кошачий корм, а потом обнималась с унитазом и снова ревела, думая об амурских тиграх. В общем, беременная жизнь прекрасна!» С иронией вещала она. Мне смешно, несмотря на то, что понимала, как ей тяжело. «Я к тебе с вопросом. Ты говорила, вещи у тебя от Олеси оставались?» «Да, целая гора. Нужно?» «Нужно. Сегодня на УЗИ ходили». «Девчонка будет. Так что твое добро очень бы пригодилось». «Без проблем. Мы завтра выезжаем домой. Как вернусь, соберу тебе пакеты, приедете, заберете». «Спасибо, дорогая моя. Жду». Я попрощалась с ней и, обернувшись, едва сдержала вскрик. Прямо за спиной стоял Зорин и смотрел на меня с недовольным прищуром. «Ты меня напугал?» – проворчала, пытаясь пройти мимо него. Он не дал, делая шаг в сторону и преграждая дорогу. «Ты все-таки собралась уезжать?» Мрачно спросил Артем, глядя на меня сверху вниз. Намек растерялась. Я ведь ему так и не сказала, что решила вернуться в этот город, а он и не спрашивал. «Тем, собралась?» В голосе ледяная сталь. «Ну, в общем-то, да». Зорин шумно выдохнул, запрокинув голову вверх. «Мы...» начала но он не дал продолжить. «Кристина, блин!» Я честно пытался быть белым и пушистым, держался изо всех сил. Даже не заикался про ваш отъезд, надеюсь что передумаешь. Он сердился не по-детски. Но раз этого не произошло, то повторяю еще раз. Ты никуда не поедешь. Если надо, привяжу к батарее и буду держать в заперти. Зурин, это уже ни в какие ворота не лезет. Сердит откнула в него пальцем, хотя внутри шевелился вредный чертик. «Ничего не знаю. Он не преклонен Уехать я вам не дам». «Не, Тём, так дело не пойдёт. У нас билеты куплены. Я на следующую среду записалась на маникюр. Не могла остановиться, глумилась. Вредная я, баба, как ни крути». «Тин, ты вообще сейчас о чём думаешь? Какой маникюр?» – взорвался он. «Французский?» Легонько хлопнула его по плечу и прошла мимо. Поймал меня за локоть и с силой дернул на себя так, что я уткнулась носом ему в грудь. «Кристина, я серьезно. Заканчивай со своими фокусами. Вы с Олесей никуда не поедете». «Кто сказал?» «Да я это сказал». В его глазах молнии полыхали, а мне было весело. Вот спрашивается, чего мужика довожу до белого коленя? Сама не знала но мне это нравилось. Мне всегда нравилось его провоцировать. Оттаиваю, наверное, если потихоньку прежние привычки возвращаются. Это, конечно, важный аргумент, иронично протянула, задумчиво потирая бровь. Зорин замолк и подозрительно посмотрел на меня, а я стояла, поджав губы, чтобы не улыбнуться. «Ты издеваешься, что ли, надо мной?» «Ну, есть маленько», призналась, растекаясь в улыбке. Выдал что-то заковыристое, трёхэтажное, отчего уши вянут. Знаешь ты кто? Зараза. Заискивающе смотрела в недовольные зелёные глаза. Это мягко сказано. В голосе появились ворчливые нотки, но я прекрасно видела, что его отпускает. Удивлён? Ни капли. Да ладно, видел бы ты себя со стороны. Ты никуда не поедешь, я так решил. Передразнила его низким голосом. «Просто ты застала меня врасплох», — смущенно оправдывался он. «Совсем забыл, что с тобой всегда надо быть начеку «Так вспоминай», — вывернулась из его рук и пошла прочь. «Ладно, теперь, когда мы разобрались с этим вопросом, и вы никуда не едете...» «Вообще-то едем». «Я тебя сейчас задушу с твоими шутками». Тем, никаких шуток. Снова развернулась к нему, на этот раз без улыбок и прочего кривляния. Он замер, напряжённо глядя на меня. "Завтра мы едем туда". "Кристин, подожди, да слушай. Мы поедем недели на две и вернёмся". "Ты можешь мне объяснить, на хрена?" раздражённо развёл руками. "Последние полтора года наш дом был в том городе, поэтому у меня всё там: вещи, Олейскины, мои, многие документы. Мне надо собраться, надо решить вопрос с работой, уволиться, забрать трудовую Да еще много всяких дел. Я не могу просто остаться здесь, забив на то, что было важно. Объяснила миролюбиво, но твердо. Как все сделаю, мы вернемся. Обещаю. Не переживай это ненадолго. Дни десять, ну, максимум две недели. Зорин молча развернулся и ушел из комнаты, оставив меня в гордом одиночестве. Вот и поговорили, покачала головой. Как он не хочет понять, что просто так сорваться с обжитого места? «Не могу». «Да, я решила вернуться, но это не значит, что все остальное тут же потеряло смысл». «Слышала, как он говорил с кем-то по телефону». «Девушка, добрый день. Забронируйте мне, пожалуйста, билет на завтра до города Энн». «Что он задумал?» Торопливо пошла следом за ним. Артём стоял в кухне у окна, заправив одну руку в карман джинсов. «Да-да, именно на этот поезд. Всё равно». «Угу». «Вполне устроит». Продиктовал свои данные. «Вечером подъеду за билетом. Спасибо». Отключил телефон и обернулся ко мне. «Тём, ты что творишь?» «Я?» «Ничего. Просто еду с вами». В голосе ни тени сомнений. Спокоен, как древний айсберг. «Ты имеешь что-то против?» «Нет, но...» «Вот и отлично. А то поедешь на недельку, потом ещё на одну, ещё на две, и...» «Так, глядишь...» К Леськиному совершеннолетию и вернётесь. Так что едем все вместе. Посмотрю, хоть где вы всё это время жили». «Вот же упрямое создание. Тебе на работу не надо?» «Потерпит работа. Я за это время отгулов накопил выше крыши. Даже отпуск до конца не отгуливал. Вот ты потрачу все эти дни на дело. Артём, что? Ты уверен, что тебе это надо? Мы и сами прекрасно бы справились». — Такое чувство, что ты меня отговариваешь, потому что тебе есть что скрывать, — хмыкнул бывший муж. — А то... — И что же это? — Семь роскошных мулатов, которые скрашивали мое одиночество. Хотела с ними нормально попрощаться, а ты мне все карты путаешь. Усмехнулась, глядя, как ревниво полыхнули зеленые глазищ. — Точно за душу. Занявшись сборами, я совершенно забыла сказать Маше, что Артем едет с нами, поэтому она чуть ли не в обморок упала, когда мы появились на перроне вместе. У него сумки, у меня на руках Олеська. «Привет», – растерянно сказала Маша, заливаясь краской. «Привет, представительница клана партизанок», – подколол ее Артем, и Манька покраснела еще сильнее. Толкнула его локтем в вбок, на что он лишь самодовольно улыбнулся. но «Ну, ни капли стыда у человека». Зашли в поезд. Мы с Машей в седьмом вагоне, а Зорину достался билет в десятом. Не представляла, как поедем. Наверное, придется бегать друг другу в гости. Пока мы с подругой устраивались на своих местах, Тёмка ушел к себе, оставив нас наедине. Вагон битком. Куча детей, каких-то непонятных мужиков, толпа бабуль, которые с первых же секунд извлекли из сумок вареные яйца и огурцы. «Блин, я без этого запаха уже просто не представляла поездку в поезде!» Прямо в подкорке засел. «Могла бы предупредить, что он с нами поедет», – ворчала Машуня. «Прости, забыла! Вчера так внезапно все закрутилось, что даже в голову не пришло позвонить. Вот тебе никогда в голову ничего не приходит, а я потом краснею», – пыхтела она, запихивая сумку под сидение. «Прости!» – еще раз повторила, подлизываясь к ней. «Насколько я поняла, вы снова вместе?» – напряженно спросила подруга. «Вроде того». «Вроде? Не уверена?» «Уверена. Но работы нам предстоит очень много», – призналась печальным вздохом. «Ничего, справитесь. Вместе наломали дров, вместе и разгребать будете. Олеся как к нему?» «Пока никак, он ей не нравится». «Правильно, Олесь!» – с улыбкой поцеловала крестницу в макушку. «На твоего папку всегда девицы вешались. Вот теперь пусть за тобой побегает, попыхтит. Вы теперь его вдвоем с мамкой в тонусе держать будете, чтобы не расслаблялся». Зорин пришел через полчаса. «Разложились?» – поинтересовался нас с Машей. «Да», – проворчала я в ответ. «Молодцы. А теперь собирайтесь». «Зачем?», Зачем? – спросили мы хором. «Переезжайте в другой вагон. Он сама невозмутимость». «А если мы не хотим?» – спросила больше из вредности. «Тогда мне придется вас по одной переносить». Пожал плечами, а в глазах смешинки. И запирать в купе. Переглянулись с Семеновой и начали торопливо собираться. Огурца это, конечно, хорошо, но купе гораздо лучше. Спустя почти сутки мы добрались до пункта назначения, когда состав медленно подъезжал к перрону, визгливо скрипят тормозами. Мы уже готовые стояли в очереди на выход. Олеся радостно бубнила, сидя у меня на руках. Мы с Зориным обсуждаем насущные проблемы, а Маша зависла у окна. В какой-то момент начала подпрыгивать и махать рукой. «Олега, что ли, увидела?» – спросила ее, не скрывая улыбки. «Да!» – пропищала она, нетерпеливо стреляя глазками. Когда вышли из вагона, подруга с писком бросилась на шею своему ненаглядному – Мы с Тёмкой деликатно отвернулись, чтобы не пялиться на момент радостного воссоединения влюблённых. Делали вид, что нам очень интересно смотреть на проходящих людей. Наконец на нас обратили внимание. «Тин, привет!» Олег по-дружески обнял меня, а потом обратился к моей дочери. «Как поживает моя крестница?» И Их, как она обрадовалась, увидев знакомого. Аж на руках запрыгала, так что я еле её удержала. «Что, Кнопа, соскучилась? Иди сюда!» Она, не раздумывая, потянула к нему руки. И тут я впервые в жизни увидела, как Зорин ревнует по-черному, и не меня. Набычился, губы поджал, глаза аж потемнели. К нему дочь так не идет, а вот к какому-то другому мужику с превеликим удовольствием. Нет, конечно, уже лучше, чем было в самом начале, привыкла к нему за эту неделю, но все равно осторожничала. Блин, даже неудобно. А это, насколько я понял, папа не объявился. Олег кивнул Артему. Я познакомила их, они обменялись рукопожатиями, и мы все дружно поехали домой. Две недели выдались на редкость суматошными. Сбор вещей, которых оказалось в разы больше, чем я думала, часть раздала, часть запаковала в мешки и унесла на чердак, справедливо рассудив, что они вполне могут потребоваться Маше потому что Олег как-то вскользь ненароком начал заикаться о том, что пора свою кнопку делать. Семенова смущалась, отмахивалась, но глазки лихорадочно заблестели и щечки разрумянились. Артем с Олегом первый день общались сдержанно, но потом нашли общий язык, чему мы с Машей очень радовались. Наверное, у всех подруг есть мечта, чтобы их мужчины тоже стали друзьями. Уж не знаю, как там будет дальше, но пока все складывалось удачно. Пользуясь тем, что теперь есть кому посидеть с дочерью, я сбегала на работу, благополучно уволилась, испытывая непонятную тоску. Все-таки самая первая работа – символ моего взросления. Хотя теперь я в своих силах не сомневалась. Найду новую, справлюсь. Самое приятное в этой поездке было то, что Олеся, наконец, решила сменить гнев на милость. Как-то вечером мы сидели все вместе у телевизора, и дочь принесла свою любимую игрушку обмусляканного с затертого всклокоченного кота с одним глазом. Чем ей он так нравился, не знаю, но она его просто обожала и постоянно таскала за собой. Она постояла посреди комнаты, рассматривая взрослых, а потом направилась к Зорину, молча забралась к нему на руки и принялась сосредоточенно откручивать коту второй глаз. Мы с Артемом лишь удивленно переглянулись, и он растекся в довольной улыбке. Она у него весь вечер так и просидела на руках. А потом он сам отнес ее спать. Молодец, зеленоглазый. Победил. Добился расположения своей малявки. Тем, ты уверен, что это надо делать прямо сейчас? Меня одолевали тяжкие сомнения, может быть, даже легкий страх. А когда? Через год? Три? Пять? Или позовем их на ее свадьбу? Нет уж, едем сейчас. И так почти месяц откладывали. И мы едем. Знакомиться с его родителями. И меня ощутимо потряхивает. Так получилось, что когда были женаты, знакомство не состоялось. Я тогда упиралась, как могла. Зорин не настаивал. Да ещё и скрывались ото всех. В общем, как он мне признался, его родители даже не в курсе, что он был женат. Они просто думали, что он жил с какой-то бабёнкой, а потом расстался. Вот и всё. О том, что штамп в паспорте был, они вообще ни слухом, ни духом. И это меня он называл партизанкой. Наверное, именно по этой причине мне было так стрёмно к ним ехать, о чём и сказала Артёма. «Ти, ну мись, они поухают, пахают над тобой Олесей, полыбаются, а люлей потом я получу». Так сказать, в приватной обстановке. Мать заведёт любимую пластинку о том, что совсем с ними не считаюсь, «Отец пройдется по моим умственным способностям. Так что это мне переживать надо, а не тебе». «Они у тебя строгие?» Спросила с опаской, почему-то представляя своего отца. Антин бы точно превратил это знакомство в полоскание нервов. «Они у меня лучшие», — уверенно улыбнулся Зорин. «Но это не значит, что все будет легко. Так что не расслабляйся». «Ой, не знаю, что-то мне не по себе». Растерянно терла щеку. «Не переживай. Основной удар все равно на меня придется. Ведь это я не привел жену знакомиться». «Ага. Поэтому теперь ведешь ее совсем в другом статусе». Он лишь усмехнулся, бросив на меня взгляд в зеркало заднего вида. Через двадцать минут остановились возле девятиэтажки. «Ну что, барышни, готовы?» – спросил он. «Нет», – затрясла головой. «Может, не надо?» «Надо, Федя, надо. Они ждут». Пока я выбиралась из машины, Зорин отстегнул Олесю и вынул ее из кресла. С тех пор, как она перестала шарахаться, смирившись с его присутствием, он готов был ее целыми днями на руках таскать, несмотря на мои причитания и требования не превращать ее в ручного котенка. Леська была довольна. Еще бы. Гораздо удобнее сидеть на руках у сильного мужика, чем перебирать своими двумя и трястись в мамке на руках, когда тебя сто раз поправят, подсадят, перехватят, ибо тяжело. А у папани высоко сидишь, далеко глядишь. Красота! Впрочем, что уж кривить душой, я была не против. И сердце каждый раз замирало, когда глядела на них. На то, как Олеса с каждым днём доверяла ему всё больше и больше. На то, как трепетно относился к ней Тёмка. Марина была права, он действительно станет сумасшедшим папашей, готовым ради неё на всё. Уже стал. Мы поднялись на лифте на пятый этаж. Темка впереди вел к нужной двери, мы с дочерью следом. Она чуть отстала, засмотревшись на свою варежку, и мне пришлось остановиться, чтобы дождаться. Я и рада была промедлению, потому что во мне жила неискоренимая трусиха, которая совсем не хотела идти знакомиться с родителями бывшего мужа. Пока мы с дочерью ковырялись на лестничной площадке, я отбирала у нее варежки и развязывала шапку. Артем уже позвонил в дверь. Она распахнулась. «Бежать уже поздно. Будь что будет!» Подхватила Олесю на руки и пошла следом за Тёмкой. «Мам, пап, привет!» Бодро сказал Жорин, заходя внутрь. «Как и обещал, я сегодня не один». Сглотнула ком в горле и пошла вперёд, наконец появляясь перед ними. «Здравствуйте. «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» Нестройным хором поприветствовали они. «Знакомьтесь, это Кристина» а потом кивнул на дочь. «И Олеся? Очень, Очень приятно. приятно!» В этот момент Леся, до этого рассматривавшая что-то за моей спиной, повернулась и посмотрела, что происходит, с кем мы разговариваем. У Тёмкиных родителей вытянулись лица, когда до них дошло, что это не просто какой-то левый детёныш, а их родная внучка. «Даже так?» – удивлённо протянул его отец – а мама пустила слезу. Зорин что-то им рассказывал, пока я раздевала Лесю, чувствуя, что на нас неотступно смотрят. Наконец-то Леся, свободная от теплой одежды, сделала несколько осторожных шагов вперед, осматриваясь по сторонам, как котенок, попавший в незнакомое место. Мама Артема присела рядом с ней на корточки «Привет!» Леся смотрела на нее пару секунд, потом улыбнулась. Бабушка ей понравилась. Уже легче. «Пойдём, я тебе что-то покажу». Женщина протянула ей руку, и Олеся, не раздумывая, взялась за неё. Обернувшись через плечо, выжидающе посмотрела на меня, как бы спрашивая, «Всё нормально?» Я ободряюще кивнула и улыбнулась ей. «Иди, малышка, знакомься». «Похоже, нас ждёт серьёзный разговор». Отец из-под лоби смотрел на Артёма, а тот в ответ смущённо улыбался, совсем как нашкодивший пацан. Родители, всегда родители. И даже такие здоровенные, самоуверенные мужики, как Зорин, превращаются рядом с ними в детей. В этот момент я немного жалела, что у нас с отцом не сложилось. Может, действительно, хоть с Олесей у них срастется. Общались мы, сидя за большим накрытым столом, довольно непринужденно. Родители Артема из-под тяжка рассматривали меня, пытаясь понять, что за отцацу привел их сын, а я, чего уж скрывать, рассматривала их. «Все-таки не чужие друг другу, благодаря Олесе». Отец Сергей Дмитриевич – веселый, шумный дядька, по комплекции не уступавший сыну. Понятно теперь, в кого Зорин такой жизнерадостный и здоровенный. Гены пальцем не сотрешь. А вот зеленые глаза достались ему от мамы Татьяны Ивановны. Спокойная, открытая женщина, уверенная в себе, в своем муже, в своей семье. Есть такие люди, от которых идет спокойный теплый свет – «Это про нее». Она расспрашивала меня про Олесю, возилась с ней весь вечер. И мне становилось тепло от того, что у лески появилась настоящая бабушка. К деду она отнеслась с подозрением и попросту его игнорировала. Впрочем, я не сомневалась, что Сергей Дмитриевич найдет к ней ключик, ведь, судя по всему, он такой же упертый, как и его сын. И такой же прямолинейный, как топор. «Итак, я правильно понял?» Бесцеремонно начал он. Вы были женаты. Причем тайком. Колючий взгляд на сына. Мы переглянули с Артемом. Глаза в пол, вернее, в стол. Кивнули в разнобой. Потом по каким-то причинам развелись. Опять кивнули. Интересно, по каким? Ну, Зорин почесал макушку, не зная, что сказать. Разошлись на почве недопонимания. Полушепотом подкинул вариант. «Да, точно!» – он с радостью за него уцепился, одаривая благодарным взглядом. «И чего именно вы не поняли? Блин, упертый какой! Это у них порода такая, зоринская!» «Того, каким дураком я был!» – спокойно произнес Артем, защищая меня, взял на себя всю вину. «Приятно!» «Допустим!» – отца такое объяснение не особо удовлетворило, но он не стал акцентировать на этом внимание. «Пока!» После развода Кристина уехала из города, а вернулась уже с ребенком. Теперь пристальный взгляд в мою сторону. Кивнула, чувствуя дрожь внутри, под сердцем. Если он начнет сейчас расспрашивать, почему таила от всех ребенка, то я не знаю, что буду отвечать. «Мы когда-нибудь расскажем, как было на самом деле, но не сейчас», твердо сказал Артем, почувствовав, что мне не по себе. Сергей Дмитриевич снова одарил задумчивым взглядом, но кивнул, принимая такой ответ. «Сейчас вы снова вместе?» Переключился на другую тему. «Да. И что дальше?» «Что?» – удивленно спрашивает Артем. «Опять женитесь?» «С чего вы взяли?» Невольно спросила, чтобы скрыть смущение. «Какой смысл тянуть? Вы вместе, судя по взглядам, которыми обмениваетесь, души друг друге не чаете?» «Ребёнок у вас уже есть. Зачем откладывать?» «Мы не откладываем», – уверенно ответил Артём. «На следующей неделе как раз собирались идти в ЗАГС». «Собирались? Правда, что ли?» ты что я не в курсе ни про какие походы в ЗАГС». «На следующей неделе?» – удивлённо переспросила, глядя на него. «Шучу». – усмехнулся, бросая на меня лукавый взгляд. «Завтра пойдём». «Завтра?» Чуть не закашлялась от изумления. Торопливо схватила стакан, чтобы запить, а второй рукой вытерла навернувшиеся на глаза слезы. Шутник, блин. После этих слов не могла успокоиться. Вроде шутила, а вроде серьезно. Не могу понять. Хотелось выяснить это немедленно, но выскакивать из-за стола и тащить его за собой неудобно. Поэтому извинилась, и одна вышла в прихожую, достала из сумки телефон И написала ему эсэмэску. «Артём, это ты мне типа предложение сейчас сделал?» «Типа да». Пришло через несколько секунд. «Боже мой, как романтично!» Чуть слезу не пустила. Пыталась иронизировать, а на деле руки ходили ходуном от волнения. «Я старался!» В конце придурочный смайлик. Зажал рот рукой, чтобы сдержать радостный смех. Не верила, что всё это правда. Просто не верила. Тём, мы с тобой это уже проходили. Результат, насколько мне не изменяет память, хреновый получился. Осторожно напомнила о печальном итоге нашей прошлой семейной жизни. Это была репетиция. Уверенный ответ, от которого в груди тепло разлилось. Впрочем, если он думал, что я тут сразу возьму и растекусь, то сильно ошибался. Не зря же меня Снежной Королевой долгое время звал. С чего ты взял, что я соглашусь? Куда ты денешься? Я уже говорила, что ты нахал. Писала с улыбкой на губах. Да, сто тысяч пятьсот миллионов раз. Больше. Так, я не понял, Пеплова. Что ты мне тут зубы заговариваешь? Где положительный ответ? Хм... А разве был какой-то вопрос? что ты не припомни такого. Продолжала выпендриваться. Ладно, представь, что я стою перед тобой на коленях, зажав в зубах букет цветов и протягивая тебе на бархатной подушке кольцо с огромным бриллиантом. Я люблю сапфиры. Хорошо, сапфиром размером с грецкий орех. Так лучше? Да, можешь продолжать. И вот я стою перед тобой и торжественно спрашиваю. Как? У тебя же букет в зубах. Кристин, я его в нужный момент выплюнул. Ладно, молчу. И что ты там спросил? Ты станешь моей женой. Опять? Опять. И зачем тебе это надо, если не секрет? Затем, что люблю тебя. И мне так кажется, что взаимно. Внутри пожар и бабочки в груди. Тебе не кажется. Я тебя люблю. Хотелось пищать и прыгать от восторга. Итак, твой ответ. Я так сразу не могу. Это такой ответственный шаг. Надо подумать. Тебе капец. Приедем домой, выпарю. Хм, а ты умеешь уговаривать. А то, ну и, согласна или согласна. Я стояла, прижавшись спиной к стене, прикрыв глаза и не сдерживая счастливой улыбки. Конечно, согласна, Тём. Только с воображением у меня туго. Поэтому хочу настоящий букет и кольцо. Можно без грецких орехов. Отлично. Будет тебе и кольцо, и всё остальное. Только в этот раз никаких партизанов, никаких тайных росписей. Делаем все по-человечески. С белым платьем, гостями. Еще скажи с выкупом, похищением невесты и дракой. Это уж как пойдет. Теперь хватит отсиживаться в коридоре. Иди сюда, а то без тебя они мне уже начали выносить мозг. Боюсь, если проковыряешься еще дольше. Выходить тебе будет незако Я убрала телефон обратно в сумку, пять секунд постояла, прижав руки к груди и пытаясь придать своему лицу спокойное выражение. Хотя хотелось прыгать, как мартышки, до самого потолка и радостно визжать. Наконец справилась с эмоциями и вернулась в комнату к остальным. Меня встретил тёплый взгляд любимых зелёных глаз и радостный писк Олеси. «Мама! Мама! Мама!» «Боже!» Как же я счастлива.